Пророчеству Ной Баура суждено было сбыться удивительно скоро. Харлоу закрыл за собой дверь и устремил взор на неподвижно лежащего Даннета, лицо которого, несмотря на добросовестные и опытные руки врача, выглядело так, будто он стал жертвой грандиозной автомобильной аварии. Разглядеть его лицо было довольно трудно. Оно почти все было залеплено пластырями, Торчал лишь нос, да и тот был раза в два толще обычного, и виднелся совершенно заплывший правый глаз, отливавший всеми цветами радуги. О недавних превратностях красноречиво свидетельствовали швы на лбу и на верхней губе. Харлоу сочувственно пощелкал языком, потом бесшумно вернулся к двери и рывком распахнул ее. В номер буквально ввалился Рори, растянувшись во весь рост на великолепных мраморных плитках отеля Чесни. Не сказав ни слова, Харлоу склонился над ним, запустил пальцы в его черные курчавые волосы и, подняв, поставил на пол. Рори тоже не произнес ни слова, издав лишь пронзительный, идущий из глубины души крик, вызванный нестерпимой болью. Все так же молча Харлоу мертвой хваткой вцепился Рори в ухо, провел его по коридору к номеру мак постучал в дверь и вошел, влача за собой Рори, по лицу которого от боли текли слезы. Макаэл Пейн лежа на кровати приподнялся на локте, Лицо его вспыхнуло от ярости при виде столь жестокого обращения с его единственным сыном, но ярость эта сразу погасла, как только он увидел, что это жестокое обращение исходит от Джонни Харлоу. Харлоу сказал: Я знаю, что я сейчас не очень-то в милости у членов команды Коронадо. Знаю также, что это ваш сын. Но если я еще раз увижу, что этот юный бродяга шпионит, подслушивая за дверью, я как следует его вздую. Маккелпен взглянул на Харлоу, потом на Рори и снова на Харлоу. — Не верю. — Не хочу этому верить. Голос его прозвучал тускло и до странности неубедительно. Мне безразлично, верите вы или нет. Гнев Харлоу как будто испарился, и на лице его вновь появилось свойственное ему бесстрастное выражение. Но данно-то вы, конечно, поверите. Пойдите и спросите у него. Я был у него в номере и открыл дверь слишком неожиданно для нашего юного друга. Он так плотно налегал на нее, что даже грохнулся на пол. Я помог ему встать, ухватив за волосы. По этой причине у него и слезы на глазах. Маккелпен взглянул на Рори взором отнюдь неотеческим. — Это правда? Рори вытер глаза рукавом и, с угрюмой сосредоточенностью, уставившись на носки своих ботинок, благоразумно промолчал. Предоставьте его мне, Джонни. Макэлпайн не то чтобы рассердился или расстроился, казалось, он просто очень, очень устал. И прошу прощения, если обидел вас. Я вовсе не сомневался в том, что вы сказали правду. Харлоу кивнул, вернулся в номер Даната, запер за собой дверь. И в то время, как Данет молча следил за ним, начал тщательно обыскивать комнату. Несколько минут спустя, явно неудовлетворенный своими поисками, он зашел в примыкающую к номеру ванную, пустил сильную струю из крана и из душа и, оставив дверь открытой, вернулся в комнату. В шуме льющейся воды даже самый чувствительный микрофон не способен уловить звуки человеческих голосов хотя бы с минимальной отчетливостью. Даже не сказав с вашего разрешения, Харлоу обшарил все карманы в одежде, которая была на Даннете в то время, когда на него напали. Водворив все на место, он взглянул на его порванную рубашку и на светлую полоску оставленную на загорелой руке ремешком часов вам не приходило в голову алексис сказал он что некоторые ваши действия кое кому не по вкусу и что эти люди попытаются отбить у вас охоту продолжать в том же духе интерес чертовски интерес голос даната Естественно, звучал так глухо и невнятно, что опасения насчет микрофона казались излишними. Почему же в таком случае они не попытались отбить у меня эту охоту навсегда? Только идиот убивает без надобности. А мы ведь с вами замахнулись не на идиотов. Впрочем, в какой-то момент... Короче говоря, кто знает. Ну, ладно. Забрали все. Бумажник, мелочь, часы, запонки, даже полдюжины ваших авторучек и ключи от машины. Словно действовали по списку, согласны? Да черт с ним, со всем этим. Данет сплюнул кровь в кусочек марли. Самое скверное, что пропала та кассета. Харлоу неуверенно посмотрел на Данат, а потом смущенно кашлянул. Ну и пусть себе пропадает Алексис. Единственным живым местом на лице даната был его опухший правый глаз. И именно его после минутного недоумения Данат использовал весьма эффективно, гневно обратив на Харлоу и вложив в этот взгляд максимум подозрительности. Что вы хотите этим сказать? Черт бы вас побрал! Харлоу, отсутствующим взглядом, смотрел куда-то в пространство. Откровенно говоря, Алексис, я действительно виноват перед вами, но та кассета, из-за которой вы сокрушаетесь, целая и невредима. Она находится в сейфе отеля. А та, что забрали наши друзья, ну, то есть та, которую... «я вам дал» не содержало ничего компрометирующего. Лицо Даната, насколько это можно было видеть, начало краснеть от гнева. Он даже попытался приподняться, но Харлоу мягко, хотя и решительно заставил его снова опуститься на подушке. «Не надо только волноваться, Алексис», — сказал он, — «вам же будет хуже». И потом... У меня не было другого выхода. Они за мной следили, и мне надо было как-то вывернуться, иначе мне была бы крышка. Но видит Бог, я не мог даже предположить, что они так поступят с вами. Он помолчал и добавил, но я таки вывернулся.